Глава шестнадцатая Мы ехали в тишине. Дылда, вцепившись в руль, сосредоточенно смотрел на дорогу. А я краем глаза наблюдал за сестрами на заднем сиденье. Они не разговаривали. Просто смотрели на меня, пытаясь разглядеть в моих чертах что-то знакомое, что-то от того брата, которого они потеряли. «Повелитель, физические показатели обоих девушек стабилизируются», раздался в голове голос Сириуса. Он летел снаружи, оставаясь невидимым, и сканировал физиологические показатели моих спутниц. Учащенное сердцебиение у обоих потихоньку спадает, но пристальное внимание к вашей персоне не ослабевает. Возможно, стоит применить легкий седативный протокол? усыпить их, пусть отдохнут. «Отставить», – мысленно оборвал я его. «Хватит уже сканировать всех подряд, как будто ищешь дефектную деталь. Они не твои пациенты». «Принято, повелитель». «Снижаю уровень мониторинга до стандартного». Я тяжело вздохнул. Мой верный дрон, лишенный доступа к своим основным вычислительным мощностям, сейчас походил на гения, запертого в теле калькулятора. Он видел проблему, но не мог ее до конца проанализировать, поэтому включал режим гиперопеки. Главная проблема сейчас была не в состоянии сестер, а в том, куда, черт возьми, нам податься. Вариантов было много, и в то же время ни одного. С деньгами было туго. Да, Сириус скрыл в усадьбе сейф, но там оказалась смешная сумма. Основное богатство рода Воропаевых, как и любого другого аристократического дома, хранилось не в сундуках под кроватью. Надежная банковская ячейка где-нибудь в столичном отделении Имперского банка, а то и за границей, вот где лежали активы, способные обеспечить безбедное существование. Но добраться до них сейчас было равносильно самоубийству. «Сначала нужно разобраться с врагами, замести следы, а уж потом думать о финансовом благополучии». «Командир, тебе не дует?» — прервал мои размышления Делда. «А то могу окошко прикрыть и печку врубить». «Все нормально», — отмахнулся я. «Просто веди машину». «Понял, не дурак». Тут же стушевался он. «Без вопросов, командир. Мое дело простое — баранку крутить. И вообще, если надо, я ничего не видел», — добавил он, понизив голос. «А если надо, чтобы ты все видел?» Дылда нервно сглотнул и покосился на меня. «Не-не, командир, пожалуй, это не мой уровень. Вот если в подворотне проблемы какие будут, ты меня первым зови. Мигом примчусь, а то ты... Часто говоря, я лучше помолчу». Я усмехнулся. «Вот и молчи. Езжай на мою квартиру». Дылда удивленно вскинул брови. Его взгляд метнулся на сестер, потом снова на меня. «Оу!» Я вздохнул. «Сейчас передо мной стояла первоочередная задача – обеспечить безопасность сестер. Но тащить двух графинь свою коморку в трущобах – идея так себе. Отели, гостиницы, съемные квартиры в центре – все это отпадало. Нас там начнут искать в первую очередь. Нужно было что-то простое и неприметное. Место, где аристократов вряд ли будут искать». «Командир, есть у меня на примете один варик», – подсказал Дылда. «На пятом этаже в твоем подъезде как раз пустая хата стоит. Она вообще нормас. Знакомый Семенович Дачник там сдает. Там квартирант жил, чувак-приезжий какой-то. Но его не так давно порешили. Может, ее снять, чтобы не светиться? Я договорю, скажу для себя». Идея была неплохой. Трущобы — лучшее место, чтобы затеряться. К тому же район уже известный. Мы остановились у обшарпанного подъезда, пока Дылда улаживал дела Семеновичем — Я вытащил из машины сумки и баулы. Сестры вышли из машины и съежились, оглядывая унылый пейзаж нашего нового временного дома. Разбитый асфальт, мусорные баки и списанные стены. Контраст с их прошлой жизнью был чудовищным. Поднявшись в квартиру, они молча оглядели мою скромную обстановку. "Теперь это наш дом", кивнул я. "На какое-то время". Без лишних слов девочки просто рухнули на диван, застеленный старым покрывалом, усталость взяла свое. «Как мягко!» — выдохнула Эльвира, закрывая глаза. «Пахнет свободой!» — прошептала Маргарита, глядя в потолок. Эльвира, лежавшая рядом, повернула голову и слабо улыбнулась. «Свобода, или? «Они говорят, что да. Это и есть свобода». Она замолчала, а потом добавила еле слышным шепотом — Который, впрочем, я прекрасно слышал. А еще отомщение уже близко. Остаточные эмоции от прошлого владельца тела вызывали во мне странную, непривычную тягу к общению. Раньше я бы просто проигнорировал их, но сейчас... «Есть хотите?» — спросил я. «Если честно, я так и не решил, как с ними общаться. Как того требует этикет, который я знал в совершенстве из сотен миров и народов? Или так, как мне удобно?» Я решил, что второй вариант куда лучше. Сестры переглянулись. Я бы не отказалась перекусить. Первой призналась Эльвира. В холодильнике все есть. Маргарита тут же соскочила с кровати и, как маленький вихрь, метнулась на кухню. Через секунду оттуда донесся восторженный визг: "Элька, тут шурма и пицца!" Эльвира рассмеялась впервые за долгое время по-настоящему звонко и искренне. А пицца? Надеюсь, не Маргарита? «Еще раз пошутишь, я тебя поколочу!» – донеслась кухни. Но ты будешь шавуху?» «Буду!» Шавуха. Две аристократки, графини бездушные, обсуждали уличную еду, используя дворовой сленг. Влияние технологий не иначе. В прошлой жизни я знал кланы, которые держали своих отпрысков в полной изоляции до совершеннолетия. Никаких аналогов телефонов или интернета. Только книги, одобренные главой рода, учителя и строго регламентированный круг общения». Так воспитывали идеальных наследников, с нужными привычками и правильным образом мышления. А здесь, здесь даже графини знали, что такое шаурма. Я посмотрел на часы. Долго задерживался. Видимо, торг семёнычем шел не так гладко, как хотелось бы. Я уже собирался отправить Сириуса на разведку, когда в дверь наконец-то постучали. На пороге стоял сияющий водитель. «Все готово, командир». «Хата на месяц оплачена. Семёныч даже скидку сделал», – сказал, «для своих людей не жалко». Он протянул мне связку ключей. «Отлично», – кивнул я. «Вот, держи. Это на бензин и за труды». Я читал ему несколько купюр из тех, что мы добыли у Воропаевых. Глаза дылды округлились. «Командир, да тут... Тут больше, чем моя месячная зарплата на заводе была!» «Считай это авансом», – сказал я. «Ты теперь работаешь на меня». Да я за такие деньги у не находя слов. В общем, я на связи, командир. Если что, сразу набирай. Он умчался, а я поднялся на последний этаж. Новая квартира была почти точной копией моей, только побольше, почище и без запаха сырости. Я быстро обошел комнаты, проверил окна, замки, все в порядке. Вернувшись, я застал сестер за ужином. Они сидели за столом, уплетали шаурму и о чем-то тихо переговаривались. Увидев меня, они замолчали. «Феликс», — начала Эльвира, но я ее перебил. «Сириус, ко мне. Пора было расставить все точки над ее». Дрон бесшумно материализовался из воздуха рядом с моим креслом. Сестры вздрогнули, но не закричали. Кажется, их уже ничем нельзя было удивить. «Установи купол безмолвия. Радиус 10 метров. Ни один звук не должен выйти за пределы этой кухни». «Будет исполнено, повелитель!» – отозвался Сириус. От его корпуса разошлась едва заметная голубоватая волна, которая окутала комнату, отсекая нас от внешнего мира. Итак, я отклонился на спинку стула, закинул ногу на ногу и посмотрел на них. «Слушайте внимательно. Повторять не буду. Ваш брат, Феликс Бездушный, мертв». Эльвира ахнула, прижав руку к рту. Маргарита осталась невозмутимой. «А я говорила», – тихо произнесла она. «Они мне так и сказали». Я перевел взгляд на нее. «Они?» «Неважно», – отмахнулась она. Я активировал взгляд Техноса, вглядываясь в ее ауру. Мир вокруг на мгновение исказился, пошел рябью, распадаясь на тысячи светящихся нитей и потоков энергии. «И то, что я увидел...» Заставила меня нахмуриться. Вокруг ауры Маргариты ввелись тонкие, едва заметные, серебристые нити, уходящие куда-то ввысь, за пределы этого мира. Они тянулись к чему-то древнему, непостижимому и могущественному. Я увидел ее, предвечную, ту, что была до всего, и она смотрела на меня через эту девочку. Рядом с ее взглядом я почувствовал и другой, тяжелый, багровый, красный глаз. Он тоже был здесь, наблюдал. И где-то на периферии сознания ощущалось присутствие самой многомерной вселенной. Она тоже следила за этой партией. Интересно, очень интересно. Я мгновенно свернул взгляд, обрывая контакт. Не время показывать им, что я что-то увидел. «И что дальше?» — тихонько спросила Эльвира. «Теперь у вас есть выбор», — ответил я. «Ваш рот уничтожен. Вы официально мертвы». «Вы можете начать новую жизнь где-нибудь далеко под другими именами. Я дам вам денег, обеспечу безопасность. Или...» Я сделал паузу. «Вы можете пойти со мной. По пути мести. Это будет опасно, грязно и кроваво. Но в конце мы заберем у них все». Эльвира посмотрела на сестру, потом снова на меня. В ее глазах страх сменился холодной «Месть», — твердо сказала она. «Я посмотрел на Маргариту, так и внула». «Они говорят, что это правильный путь». «Хорошо», — кивнул я. «Теперь вы можете задавать вопросы». «Кто ты?» — спросила Эльвира. «Это очень долгая история. У меня много прозвищ. Повелитель Роя, опустошитель Миргарда. Жужащий ужас. Каждый народ, которому я перешел дорогу, давал мне свое имя. Для костяного скульптора я был просто помехой. Сначала незначительной, а потом помехой с большой буквы». «А вот механический пастырь признал во мне равного и назвал достойным противником. Но вы можете называть меня просто Феликсом». Они молчали, переваривая услышанное. «Ладно, я буду говорить, а вы слушать. Начнем с того, что я буду говорить полную правду. Ничего, кроме правды. Я вообще не люблю людей, которые врут. Смертельно, патологически, не перевариваю. Я человек принципиальный». «У меня есть свои принципы, которым я следую и которые не нарушаю». Я скрестил руки на груди, купол безмолвия, установленный Сириусом, отсекал нас от всего остального мира. Сестры сидели напротив, глядя на меня во все глаза. Эльвира с испугом и недоверием, Маргарита со странным спокойствием, как будто она уже знала все, что я собирался сказать. «Начнем с того дня, когда ваш брат умер. К этой смерти я не причастен, но я убил вашего брата, фактически». Глаза Эльвиры округлились. Ты врешь? Ее глаза заполнились слезами. Я сказал, фактически, спокойно повторил я. И не перебивай. Я перевел взгляд на Маргариту. Та сидела, не шелохнувшись. У тебя интересный дар, обратился я к ней. Можешь вставлять свои реплики. Для твоей сестры это будет полезно. Она тебе доверяет. Маргарита медленно кивнула. Он говорит правду, Эля? Смотрите, какая ситуация. «Ваш брат был при смерти. Его уже было не спасти. Тогда его нашел, ну, скажем так, предшественник Сириуса. В тот момент ваш брат просил помощи, просил у всех, у светлых богов и у темных, у любых сил, которые могли его услышать. И нет, я не бог, не путайте, и не сущность, и не элементаль, и не прочая нечисть. Я человек». Так вот, он просил помощи, а мимо пролетал мой экспедиционный дрон. И он заметил, что тело Феликса было подходящим. Знаете, по какой причине? Сестры молча покачали головами. «Это тело на 97% внешне схоже с моим изначальным телом, тем, которое я уничтожил при переселении сюда». «Переселение?» Еле слышно прошептала Эльвира. «Да, слушайте дальше. Я не из этого мира, но из этой вселенной, так что мы практически соседи». Я позволил себе легкую улыбку, но она не нашла отклика. Сестры были слишком потрясены. «Кстати, вы знали о существовании других миров?» – спросил я чисто из любопытства. Они снова покачали головами. «Ну, поздравляю, теперь знаете. Правда, вам здесь никто, наверное, не поверит. Я не знал, что окажусь в закрытом мире». «Это плохо», – тут же вставила Маргарита. «Они говорят, это очень плохо». «Они правы», – кивнул я. «Правда, пусть скажут, для кого плохо. Для меня, для мира, для Вселенной». Маргарита нахмурилась, прислушиваясь к чему-то, что слышала только она. «Они... не знают». «Вот это тебе первый урок», – сказал я, глядя ей прямо в глаза. Те, кто шепчут, не знают ответов на все вопросы, потому что судьбу невозможно предсказать. Они могут только догадываться и оперировать некоторыми фактами, но существует множество мест, куда они не могут заглянуть. Вот если услышишь женский смеющийся голос, ему можешь верить». Но никогда не подписывай с ней никаких договоров и ни на что не соглашайся. Это так, мой совет тебе. Я снова вернулся к нашему разговору. В общем, ваш брат хотел отомстить, уничтожить всех тех, кто на него напал. Мой дрон перебил их всех. Сделка была выполнена, по мнению моего дрона. А потом произошло переселение моего тела, и вот здесь появился я, который, разобравшись с ситуацией, понял, что ваш брат слишком дешево себя продал. Так что сделка вышла паршивой. «Почему?» – не поняла Эльвира. «Потому что это задевает мои принципы. Поэтому я взял на себя полномочия расширить эту сделку. В нее входит месть всем виновным и спасение вас». Маргарита робко подняла руку, как ученица в классе. «Мы не в учебном заведении. Можешь не поднимать руку». Она тут же покраснела и нахмурилась. «А какой тебе от этого толк?» – спросила она. «Сделку же, как ты говоришь, можно было и так завершить. Зачем тебе напрягаться, дорогая сестра?» Я сделал паузу. «Можно я тебя так буду называть?» Эльвира вдруг кивнула. «Меня можешь называть сестрой. Я согласна». Маргарита оставалась напряженной. «Я не уверена». «Хорошо», — кивнул я. «Значит, для тебя я посмотрел на Эльвиру. Я буду братом. А для тебя я снова перевел взгляд на Маргариту. «Просто Феликсом». «По крайней мере, пока. Фактически, я достаточно похож на вашего брата, чтобы сойти за него. И дальше мы будем действовать, исходя из моего теперешнего плана, как семья, и возвращать могущество и величие рода». Я щелкнул пальцами. Сириус подлетел к сестрам, и из его корпуса выдвинулись два тоненьких манипулятора, в каждом он держал по изящному украшению. Одно — фамильное кольцо с гербом бездушных, второе — такой же кулан. «Фамильные реликвии», — пояснил я. «Это ваши. Сириус их нашел. Будет вам залогом того, что я исполню сделку». Эльвира дрожащими руками взяла кольцо. «Маргарита — кулон». «Я смотрю, ты достаточно сильно им доверяешь», — кивнул я на невидимых собеседников Маргариты. «Они меня еще не предавали», — тихо ответила она. «Да, с дяди вышла неприятная ситуация, но, уверяю вас, этот человек сильно пожалеет». Потому что он будет проживать долгую, но не сказать, что счастливую жизнь. Будет мечтать о смерти, только она не будет приходить. Знаете почему? Эльвира покачала головой. Потому что я с ней договорюсь. Я усмехнулся. Все, пора, барьер все равно спадает. Сириус по моей команде убрал купол безмолвия, и я отвел сестер показать им новую квартиру наверху. Располагайтесь, сказал я с сестрам, когда мы вошли внутрь. Выбирайте себе комнаты первыми. Для меня это было непринципиально, да и по большому счету я планировал сделать из своей старой квартиры мастерскую. Пока они осматривали свои новые владения, я вышел на балкон. Вечерний город расстилался передо мной, сияет тысячами огней. Я не очень люблю людей, но иногда, очень редко, встречаются экземпляры, которые вызывают интерес. И эти две девчонки определенно попадали в эту категорию. Возможно, они смогут войти в мой круг общения. Да, определенно, это будет очень интересное и веселое сотрудничество. Главное менее рода Воропаевых Иван, глава рода Воропаевых, сидел во главе длинного стола. Рядом у стены молча и неподвижно стояли его трое сыновей, не смея даже дышать. Вся ярость отца была направлена на одного человека. Начальника гвардии, который стоял перед его столом, по стойке смирно, опустив глаза в пол. Кроме них здесь присутствовал и Игорь Бездушный, тот самый, что предал свой род. Он сидел в широком кресле в углу, стараясь быть как можно незаметнее, и нервно крутил в руках пустой бокал. «Обстоятельства до конца не выяснены», – мямлил начальник гвардии, переминаясь ноги на ногу. «Там какая-то мистика, ваше сиятельство». «Что еще за мистика, мать твою?» – рявкнул Воропаев, ударив кулаком по столу. «Сейчас я тебя долбану чем-то по башке». «Если ты выживешь, вот это мистика будет!» «А ну, докладывай нормально!» «Ты начальник гвардии или хер с горы?» «Прошу простить, ваша светлость!» «Не подумал», – выдохнул гвардеец. «В общем, докладываю». Он прокашлялся и начал отчет, стараясь говорить четко и по-военному, хотя голос его дрожал от волнения, он постоянно сбивался. Кто и что это было, неизвестно. Как они выбрались, тоже. Уходили по лесным дорогам. Причем как-то все следы тщательно затерли. Воропаев нахмурился, но промолчал, давая ему продолжить. «Дальше по имению», — продолжил гвардеец, видя, что глава рода нетерпеливо барабанит пальцами по столешнице. «Там тоже никаких следов, которые могли бы нам помочь? Не видно, кто и как это все провернул. У нас там системы слежения, безопасности. Что с ними? не выдержал Воропаев. «Посмотрите сами». Начальник гвардии выложил на стол стопку фотографий. На них были изображены камеры наблюдения, серверные блоки, распределительные щитки. И в каждом устройстве торчали длинные строительные гвозди. Вся электроника полностью выведена из строя. Все серверы, все, что было, даже телефоны слуг. Он выложил еще одну фотографию. На ней была стена, которые были аккуратно, ровными рядами, прибиты гвоздями десятки мобильных телефонов. «А бойцы что рассказывают?» «Простите вашу светлость, но...» «Допрашивать некого. Никто не выжил. Все убиты гвоздями». «Ты охренел!» — Скинулся один из сыновей Воропаева. «Ты хочешь сказать, что кто-то молотком забивал гвозди в наших людей? В одаренных? В доспехах? Это же нереально!» «Да, в это трудно поверить», — согласился гвардеец. «Ни один человек не смог бы пробить их доспех таким образом». Мы предполагаем, что это был маг металла, сильный, очень сильно одаренный. Возможно, даже. Что, возможно? нахмурился Воропаев. Говори, не мямли! Возможно, даже не из нашей страны. Воропаев замер. До него начала доходить Китайская Технократическая Республика. Если это они, то дело принимало совсем другое, куда более опасно оборот. Это уже была не просто проваленная операция, а потенциальный международный конфликт. Если они сейчас вывезут девчонок, быстро женят на каких-нибудь своих, то по закону получат право претендовать на часть земель Российской империи. А это новая война. И князь Трофимов его за такое просто порвет. Ведь план был другим. «Тихое устранение». «Князю, земли, ему, Воропаеву, все банковские ячейки, все активы, все движимое имущество бездушных. А теперь... Теперь все летело к чертям. Если девчонки попадут к князю, то сам решит их судьбу, и Воропаев не получит ни копейки». Воропаев резко встал и заходил по кабинету. «Переверните весь город», — приказал он. «Проверяйте все, даже трущобы и спальные районы. Мне плевать, как вы это сделаете, но вы должны найти их». Он понимал, что ситуация вышла из-под контроля. Нужно было срочно что-то делать. Как-то переиграть все перед князем Трофимовым. План изменился на ходу. Убивать их нельзя, лихорадочно соображал он. Это теперь слишком опасно. Но можно... можно подарить их. Он остановился и обвел взглядом присутствующих. Я сейчас поеду к князю, сообщу, что я тут подумал и решил изменить план. «Не убивать их, а отдать!» «Кому?» – не понял один из сыновей. «Верным людям князя, аристократам. Может, слабеньким, тем, кому нужен титул. Это будет подарок от князя его вассалам. Он подарит им жен с титулами и таким образом укрепит свою власть. Да, он изначально хотел просто избавиться от них, чтобы все имущество, банковские ячейки и прочее прибрать к рукам. Но теперь все изменилось. Если он раздаст девчонок своим людям, то и имущество отойдет им». Мы потеряем деньги, но укрепим власть, и это может сработать. Воропаев понимал, что главное — это найти их первым. И тогда, возможно, у него еще будет шанс выйти сухим из воды, представив провал как новую блестящую возможность. Отель Гранд Империал Игорь бездушный находился в одном из самых защищенных мест города, но покоя не было. Все шло не по плану, превращаясь в какой-то кровавый фарс. Да черт с ним. В очередной раз подумал он. Непонятно, откуда взялась эта неведомая сила, перебившая гвардейцев с загородной резиденцией. Возможно, девчонок и впрямь уже вывезли в Китай. Но это, в принципе, было неважно. Ему было похер. План в его голове был просто и гениален. Сейчас он, как безутешный дядя, оплакивающий потерю семьи, быстро женится на дочке князя. Подшумок оформит на себя все оставшееся имущество рода бездушных, заберет все, что еще можно забрать, а потом... потом просто свалит из этого города подальше. А если потом начнется война с китайцами, ему плевать. Он к тому времени уже продаст все кому-нибудь и будет наслаждаться жизнью где-нибудь на другом конце империи. Игорь вышел из просторной душевой кабины, отделанной мрамором, обернулся пушистым белоснежным полотенцем. Вытираясь, он подошел к огромному панорамному окну. «И вообще!» — с раздражением подумал он. «Может, зря я с этим Воропаевым связался. Надо было с кем-то другим мутить. Что-то у них гвардия не особо сильная. Подумать только. Гвоздями там половину перебили. Бред же! Это же насколько нужно быть слабыми, чтобы такое допустить!» Он бросил полотенце на пол и, накинув шелковый халат, подошел к мини-бару. Его рука потянулась к бутылке дорогого бренди. Налив себе щедрую порцию в тяжелый хрустальный стакан, он сделал один глоток, собираясь насладиться моментом. И тут стакан просто выпал из его руки с оглушительным звоном разбившийся паркет. Игорь застыл, глядя перед собой. Он только сейчас заметил, что одна из створок огромного окна, выходящего на балкон, распахнута настежь. К стене напротив кровати был приколот лист бумаги. На нем был примитивный детский рисунок. Человечек, нарисованный палочками, лежал на земле с гвоздем, торчащим из колена. Из его схематично изображенного рта вырвался беззвучный крик: «А-А-А-А-А-А-А». А под этой незамысловатой картинкой печатными буквами было выведено: Возможно, ты следующий, и рядом подмигивающий смайлик. Игорь бездушный тупо смотрел на послание, и по его спине пробежал ледяной холодок. Он находился в самом центре города, на 32-м этаже самого защищенного отеля, который принадлежал лично князю Трофимову.